Липхеншель сможет ответить на все ваши вопросы. Он оказался прав. Его помощник, невысокий человечек с грустным уставшим лицом, тоже заправлявший в главном ведомстве АМЦ группы Д, кратко, четко и без прикрас, обрисовал мне положение дел и ситуацию с продвижением реформ. Я уже знал, что большинство приказов за подписью Глюкса в действительности были подготовлены Липпехеншеллям, что, собственно, неудивительно. Именно к Липпехеншелю по большей части обращались с проблемами коменданты. Они лишены воображения и не понимают, как следует исполнять наши приказы. Если вдруг появляется комендант, проявляющий хоть немного инициативы,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 Для меня он отчасти воплощал некий идеал национал-социалиста, который, обладая в является еще человеком слова и дела. Основу жизни Маурера составляли конкретные измеримые результаты. Даже если не все меры, проводимые Арбайдзензадз, были разработаны им лично,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 не способные усвоить современные, адаптированные к новым требованиям принципы управления. Они неплохи, но не в состоянии исполнять то, что с них спрашивают сегодня. Для себя Маурер наметил единственную цель – добиться того, чтобы КЛ работали с максимальным коэффициентом производительности труда. Он не угощал меня коньяком.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 снял толстые очки, протер платком стекла и, обернувшись куда-то в сторону, позвал секретаршу. — Фрау Верльман, кофе, пожалуйста. Я с улыбкой наблюдал за его маневрами. С Киева уверенности в себе у Эйхмана явно прибавилось. Он повернул очки к окну, тщательно изучил их на свету еще раз, протер и опять надел.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 Эйхман недовольно скривил губы. Его лысый лоб блестел под потолочной лампой, горевшей среди бела дня. Средних лет секретарша, вошла с двумя дымящимися на подносе чашками, поставила их перед нами. Молоко, сахар, осведомился Эйхман и отрицательно покачал головой. Понюхал содержимое чашки настоящий кофе.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 Как-то я посоветовался с Томасом, он рассмеялся мне в глаза. Я хотел кожаный письменный набор для кабинета. Черкнул приятелю в Киев, одному типу, который служил в ансатс-группе, а потом остался в командном штабе СП и СД. Поинтересовался, нельзя ли сделать заказ. Он ответил, что с тех пор, как уничтожили евреев, на Украине...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 подчиняющейся либо командующему СП и СД на оккупированных территориях, либо полицейскому отташе посольства союзнической страны. Сразу уточню, что СССР не в моей компетенции, что до моего помощника в генерал-губернаторстве его роль ничтожна. Почему так сложилось?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 как только французские власти под руководством нашего специалиста, а также вняв Советом и пожелания Министерства иностранных дел, уф, если хотите, согласились сотрудничать, и подчеркну особо, когда Рейхсбан выделил нам необходимый транспорт. Так вот, мы приступили к выполнению задачи вначале весьма успешно, потому что французы... демонстрировали глубокое понимание. И потом, благодаря участию французской полиции, без нее мы, мы бы, конечно, ничего не сделали. У нас же нет ресурсов. А военный главнокомандующий, разумеется, не имел возможности их пополнить. Итак, помощь французской полиции стала жизненно важным элементом. Ведь именно она задерживала евреев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 оберштурмбанфюрер. Он снова поморщился. В молодости теперь нет возможности. Эйхман постучал в дверь и вошел. Несколько офицеров скочили, отдали честь. Он отсалютовал в ответ, пересек кабинет, постучался и открыл другую дверь. В глубине комнаты сидел штурмбанфюрер, секретарша и младший офицер.